Глава тридцать пятая Она повернула ключ в замке и аккуратно толкнула дверь. С тихим скрипом та открылась. Охотница оказалась в узком коридоре и медленно пошла вперед, оглядываясь по сторонам. Вдоль коридора было несколько дверей, бордовый ковролин в ромбик, со стен, оклеенных зелеными обоями в тонкую бежевую полоску. На нее смотрели пейзажи комо. Охотница взяла с собой телефон, в надежде, что он заработает. Еще она захватила с собой каминную кочергу с первого этажа. Перочинный нож был бесполезен. Она не в состоянии выдержать ближний бой. Пока она медленно продвигалась по коридору, пытаясь уловить в каждом шорохе движения незнакомца, ей показалось, будто она слышит тиканье старых часов, которые отец купил сразу после свадьбы и которые так любила мать. Часы давные им давно не заводились, но их звук как будто проник в атмосферу дома. То был звук ее детства, отрочества и большей части взрослой жизни. Так было, пока она сама не остановила бег этих часов и время в доме, из-за события, произошедшего спустя много лет после смерти родителей. С того самого дня это место оставалось священным, и туда не ступала нога человека. Жизнь не допускалась в это святилище. В этих стенах продолжала царить смерть. Охотница шла вперед, догадываясь, что ее уже ждут. Что бы это ни было, он проник в дом через окно гостиной. Оно было открыто. Занавязки, которые ее мама пошила для приданого в юности, когда готовилась выйти замуж, трепетали на ветру, и в проем окнах хлистали струи косого дождя. На полу и на подоконнике уже образовались лужи. Над большим каменным камином висели семейные фотографии и чучело рыб предмет отцовской гордости. Диваны и прочая мебель были укрыты белыми покрывалами. Охотница пошла дальше. На одной из стен старой кухни уже появилась плесень, которая частично перебралась на буфет. Тонкий ворсистый бело-зеленый ковер поднимался по стенке от пола и почти до потолка. В раковине стояла черная жижа, вылившийся из труб из-за грозы. Охотница все еще не могла определить, где затаился незваный гость, но ощущала его присутствие где-то рядом. Теперь она была совершенно в этом уверена. Из ванной доносился неприятный запах стоялой воды из слива. Даже зеркало покрылось каким-то белесым налетом. Когда охотница проходила мимо, ей показалось, что там промелькнуло привидение. Комната родителей почти не пострадала от неспешной жестокости времени. Немного пыльная и только. На кровати по-прежнему сидела фарфоровая кукла. В углу стоял внушительный дубовый шифонер, который в детстве пугал охотницу своим суровым видом жерка с бельем, пошитым на приданное. На одной тумбочке стояла стеклянная колба с фигуркой Мадонны с раскинутыми руками и молящими глазами. На другой — стакан и будильник, Евангелие и маленькая вазочка для примул и маргариток. До конца чудесной экскурсии по дому ужасов оставалось немного. Самая последняя комната — ее собственная. Та самая, где она жила, пока не вышла замуж за профессора Ринальди. Любовь всей своей жизни — единственную любовь. В отличие от других комнат, дверь была не заперта, лишь притворена. Охотница уже знала, что ее ждет за порогом, за той последней тонкой гранью. Непокрытый матрас с большим темным пятном. Кровь Валентины пропитала плотную ткань и внутренние слои, так что даже попала на пол. Все прочее охотница выбросила. Все свои постеры с певцами, кумирами юности, мелкую утварь, дипломы, аттестаты, а кроме того, все воспоминания тех времен, когда она начинала работать по профессии, которая теперь была в прошлом. В этом храме ненависти осталась только кровать. Ее она выкинуть не смогла. Это было бы неправильно. Кто знает, вдруг незваный гость туда и прилег отдохнуть. Это легко выяснить. Одной рукой охотница покрепче обхватила рукоятку кочерги, а другую положила на дверь. И уже приготовилась ее распахнуть, как вдруг... В кармане зазвонил телефон. Связь вернулась. Она попыталась прервать телефонную трель, вытащила аппарат из кармана, но уронила на пол. Но успела разглядеть надпись «Незнакомый номер» и в который раз подумать о превратностях судьбы. Та была, как обычно, пунктуальна. Охотница наклонилась за телефоном, и тут что-то со всей силы обрушилось ей на голову. Удар пришелся на затылок, и она упала вперед. «Звонок за счет принимающей стороны. Разрешение номер 267», произнес механический женский голос на записи, пока темнота застилала ей глаза. «Если вы хотите ответить на звонок, нажмите «9». Пятью годами ранее». Прозрачные двери больницы открылись перед ней точно занавес. В душе она уже догадывалась, что если переступит порог, пути назад не будет. Но иной раз лучше сомневаться, чем знать правду. После сообщения от профессора она не знала, чего ждать. Было восемь вечера, самый обычный день. Вдали на темном небе разгорался закат. В воздухе уже повис запах еще не начавшегося дождя. Внутри и вокруг больницы Святой Анны было людно и царила суета. Войдя, она окунулась в толпу медиков и полиции. Никто не обратил на нее внимания. Она озиралась, не понимая, куда идти. Профессор заметил ее и направился навстречу, обняв, прижал ее к себе. «Что случилось?» Спросила она, все еще думая, что хочет знать, что у нее хватит сил смириться с ответом и выдержать столкновение с реальностью, какой бы она ни была. Повсюду полиция. Я хотела приехать раньше, но меня не пропускали. Дети, ответил профессор. Всего одно слово. Ребята. Что с детьми? — спросила она, от ужаса распахнув глаза и стараясь прочесть ответ в его глазах. — С ними все в порядке? Профессор вытащил ее из людского потока и отвел в сторону. — Ребята сегодня были в доме твоих родителей. Хотели побыть вдвоем и поехали туда. Она сама не раз им намекала, что можно встречаться в доме родителей. Ребята еще не получили права. Зачем рисковать и прятаться в машине, когда есть свободный дом? Вокруг столько ненормальных и любителей подсматривать? Охотница даже чувствовала себя современной, продвинутой матерью. Ее мать никогда бы не позволила ей ничего подобного. Не знаю, как это могло произойти, бормотал профессор. Она все еще не понимала, что именно. В голове проносились мысли о несчастном случае. И тут к ним подошла молодая женщина в форме карабинера. — "Помолоде Джорджо, — представилась она, — раз уж вы оба тут, я должна задать вам несколько вопросов. Охотница еще не пришла в себя. Все происходило слишком быстро. Она схватила мужа за плечо и спросила. — Ты не ответил. Что с ребятами? Она пустила глаза. Валентина наверху, в операционной. Она потеряла много крови. «А что с Диего?» Муж внимательно взглянул на нее. «Его ищет полиция».